Глава 4 Из разговора с мистером Ллойдом и только что пересказанной беседы между Эбби и Бесси Я почерпнула новую надежду. Этого было достаточно, чтобы мне захотелось выздороветь. Казалось, близится какая-то перемена. Я хотела ее и молча выжидала. Однако дело затянулось. Проходили дни и месяцы. Мое здоровье восстановилось, но я больше не слышала ни одного намека на то, что меня так занимало. Миссис Рид по временам окидывала меня суровым взглядом, но лишь изредка обращалась ко мне. Со времени моей болезни она еще решительнее провела границу между мной и собственными детьми. Мне была отведена отдельная коморка, где я спала одна, обедала и завтракала тоже в одиночестве. И весь день проводила в детской, тогда как ее дети постоянно торчали в гостиной. Миссис Рид ни разу не обмолвилась ни единым словом относительно моего поступления в школу, и все-таки я была уверена что она не станет долго терпеть меня под своей крышей. Когда на меня падал ее взгляд, он больше, чем когда-либо выражал глубокое и непреодолимое отвращение. Элиза и Джорджиана, следуя полученному приказанию, старались разговаривать со мной как можно меньше. Джон, едва заведев меня, показывал мне язык и однажды сделал попытку снова помуштровать меня. Но так как я мгновенно накинулась на него, Охваченная тем же чувством неудержимого гнева и негодования, с которыми ему уже пришлось столкнуться, он счел за лучшее отступить и убежал, бормоча проклятие и крича, что я разбила ему нос. Я действительно ударила Джона кулаком по этой выступающей части лица со всей силой, на какую только была способна. И когда увидела, что этот удар, а может быть мой взбешенный вид, произвел на него впечатление, почувствовала сильнейшее желание воспользоваться и дальше достигнутым преимуществом. Но он удрал под крылышко своей матери, и я услышала, как он плаксиво сочиняет ей какую-то историю относительно того, что эта гадкая Джейн Эйр набросилась на него точно бешеная кошка. Мать строго прервала его. «Не говори мне о ней, Джон!» Я запретила тебе связываться с ней, она не заслуживает внимания. Я не хочу, чтобы ты или твои сестры разговаривали с этой девчонкой». Но тут я, перегнувшись через перила лестницы, вдруг неожиданно для себя крикнул «Это они недостойны разговаривать со мной!» Миссис Рид была женщиной довольно точной, но, услышав это странное и дерзкое заявление, она на вихрем взлетела по лестнице, втащила меня в детскую и, швырнув меня на кроватку, весьма решительно приказала мне весь день не сходить с места и не раскрывать рта. — А что бы сказал дядя Рид, если бы он был жив? — вырвалось у меня почти невольно. — Во мне заговорило что-то, над чем я не имела власти. — то беззвучно прошептала миссис Рид. И в ее обычно столь холодных и спокойных серых глазах появился даже какой-то страх. Она выпустила мое плечо и уставилась на меня, словно вопрошая, кто перед ней, ребенок или дьявол. Тогда я смелела «Мой дядя Рит на небе. Он видит все и знает, что вы думаете и делаете. И папа, и мама тоже. Они знают, что вы меня запираете на целые дни и хотите моей смерти». Миссис Рид быстро овладела собой. Она изо всех сил принялась меня трясти, затем надавала пощечин и ушла, не промолвив ни слова. Это упущение наверстала Бесси. Она в течение целого часа отчитывала меня, доказывая с полной очевидностью, что я самое злое и неблагодарное дитя, какое когда-либо росло по чьей-нибудь крышей Я готова была поверить ей, ибо понимала сама что в моей груди бушуют только злые чувства. Миновали ноябрь, декабрь, а также половина января. В Гейтсхеде, как всегда, весело отпраздновали Рождество и Новый год, на всех щедро сыпались подарки. Миссис Рид давала обеды и вечера. Я была, разумеется, лишена всех этих развлечений. Мое участие в них ограничивалось тем, что я ежедневно наблюдала, как наряжались Элиза и, и Джорджиана, и как они затем отправлялись в гостиную, разодетые в кисейные платья с пунцовыми кушаками, распустив по плечам тщательно завитые локоны, а затем прислушивалась к звукам рояля и арфы, доносившимся снизу, к беготне буфетчика и слуг, подававших угощения, к звону хрусталя и фарфора, к гулу голосов, вырывавшемуся из гостиной, когда открывались и закрывались двери. Устав от этого занятия, я покидала площадку лестницы и возвращалась в тихую и пустую детскую. Там мне хоть и бывало грустно, но и не чувствовала себя несчастной. Говоря по правде, у меня не было ни малейшего желания очутиться среди гостей, так как эти гости редко обращали на меня внимание. И пусть Бесси хоть немного приветливее и общительнее, Я бы предпочла спокойно проводить вечера с ней, вместо того, чтобы непрерывно находиться под грозным оком миссис Рид в комнате, полной незнакомых дам и мужчин. Но Бесси, одев своих барышень, обычно удалялась в более оживленную часть дома, в кухню или в комнату экономки, и прихватывала с собой свечу. А я сидела с куклой на коленях до тех пор, пока не угасал огонь в камень. И испуганно озиралась, так как мне чудилось, что в полутемной комнате находится какой-то страшный призрак. И когда в камине оставалась только кучка рдеющей золы, я торопливо раздевалась, дергая изо всех сил шнурки и тесемки, и искала защиту от холода и мрака в своей кроватке. Я всегда клала с собой куклу. Каждое человеческое существо должно что-нибудь любить и за неимением более достойных предметов для этого чувства я находила радость в привязанности к облезлой дешевой кукле, скорее похожей на маленькое огородное пугало. Теперь мне уже непонятна та нелепая нежность, которую я питала к этой игрушке, видя в ней чуть ли не живое существо, способное на человеческие чувства. Я не могла уснуть, не завернув ее в широкие складки моей ночной сорочки и когда она лежала рядом со мной, в тепле и под моей защитой, я была почти счастлива, считая, что должна быть счастлива и она. Какими долгими казались мне часы, когда я ожидала разъезда гостей и шагов Бесси в коридоре. Иногда она забегала в течение вечера взять наперсток или ножницы или принести мне что-нибудь на ужин, булочку, пирожок с сыром. И тогда она усаживалась на краю постели, пока я ела, а затем подтыкала под матрас края одеяла, а два раза даже поцеловала меня, говоря «Спокойной ночи, мисс Джейн». Когда Бесси была так кротко настроена, она казалась мне лучшим, красивейшим и добрейшим созданием на свете. Я страстно желала, чтобы она всегда была приветливой и внимательной, и никогда бы не толкала меня не дразнила, не обвиняла в том, в чем я была неповинна, как это с ней часто случалось. Теперь мне кажется, что Бесси Ли была очень одарена от природы. Она делала все живо и ловко, и к тому же обладала замечательным талантом рассказывать сказки, которые производили на меня огромные впечатления. Она была прехорошенькой, если мои воспоминания о ее лице и фигуре не обманывают меня. В моей памяти встает стройная молодая женщина, черноволосая и темноглазая, с правильными чертами, со свежим, здоровым румянцем. Но вся беда в том, что у нее был резкий и неуравновешенный характер и весьма смутные представления о беспристрастии и справедливости. Но даже и такое я предпочитала ее всем остальным обитателям Гейтсхед Холла. Это произошло 15 января, Около девяти часов утра. Бесси ушла вниз завтракать. Моих кузин еще не позвали к столу. Элиза надевала шляпку и старое теплое пальто, собираясь идти кормить своих кур. Занятие, доставлявшее ей большое удовольствие. Когда они неслись, она с не меньшим удовольствием продавала яйца экономки и копила вырученные деньги. Элиза была страшная скаридом и прирожденная коммерсантка. Это сказывалось не только в том, что она продавала яйца и цыплят, но и в том, как она торговалась с садовником из-за рассады и семян. Ибо миссис Рид приказала ему покупать у этой юной леди все, что произрастало на ее грядках и что она пожелала бы продать. Элиза же ничего бы не пожалела, лишь бы это сулило ей прибыль. Что касается денег, то она прятала их по всем углам, завертывая в тряпочки или бумажки, Но когда частью ее сокровищ была случайно обнаружена горничной, Элли, из-за боя, что пропадет все ее достояние, согласилась отдавать их на хранение матери, но при том, как настоящий ростовщик, из 50-60%. Эти проценты она взимала каждые три месяца и аккуратно заносила свои расчеты в особую тетрадку. Джорджиана сидела перед зеркалом на высоком стуле и причесывалась вплетая в свои кудри искусственные цветы и сломанные перья. Она нашла на чердаке полный ящик этих украшений. Я убирала свою постель, так как Бейси строжайше приказала мне сделать это до ее возвращения. Она теперь нередко пользовалась мной как второй горничной, поручала мести пол, стирать пыль со стульев и тому подобное. Накрыв постель одеялом и сложив ночную сорочку, Я подошла к подоконнику, чтобы прибрать разбросанные на нем книжки с картинками и кукольную мебель. Но краткое приказание Джорджианны оставить в покое ее игрушки, ибо крошечные стульчики и зеркальца, очаровательные тарелочки и чашечки принадлежали именно ей, остановило меня. И тогда от нечего делать. Я стала дышать на морозные цветы, которыми было разукрашено окно, и очистив таким образом маленькое местечко заглянула в скованный суровым морозом сад где все казалось недвижным и мертвым из окна был виден домик привратника и усыпанная гравием дорога и как раз тогда когда мне удалось расчистить достаточно широкий кружок среди затянушей стекло серебристо белой листвы ворота распахнулись и во двор въехал экипаж. Я равнодушно следила за тем, как он приближался к подъезду. В Гейтсхед часто приезжали экипажи. Но ни один не привозил гостей, которые представляли бы интерес для меня. Экипаж остановился перед домом, раздался резкий звук колокольчика, гостя впустили. Все это меня совершенно не касалось, и мое праздное внимание вскоре было привлечено голодным снегирем, который чирикою селся на ветку голой шпалерной вишни у самой стены дома, неподалеку от окна. Остатки моего завтрака, состоявшие из хлеба и молока, еще были на столе, и раскрошив булку, я принялась дергать форточку, чтобы высыпать крошки на карниз. Но тут в детскую вбежала Бесси. — Мисс Джейн, скорее снимайте передник! Что это вы делаете? Мыли вы руки и лицо сегодня? Прежде чем ответить, Я принялась дёргать оконную раму, так как мне хотелось обеспечить птичке её завтрак. Наконец рама поддалась, я высыпала крошки, они упали частью на каменный карниз, частью на вишнёвую ветку и, закрыв окно, ответила. Нет, Бесси, я только что кончила обметать пыль. Несносная девчонка, неряха! А что вы сейчас делали? Зачем открывали окно? Однако ответить мне не пришлось, ибо Бесси, Видимо, слишком торопилась и, не слушая моих объяснений, потащила меня к умывальнику. Беспощадно, хотя, к счастью, быстро, обработала мое лицо и руки водой, мылом и жестким полотенцем. Пригладила волосы щеткой, сорвала с меня передник, вытолкала на площадку лестницы и приказала сойти вниз, так как меня ждут в столовой. Мне очень хотелось спросить, кто ждет меня и там ли миссис Рид. но уже исчезла захлопнув дверь я стала медленно спускаться вот уже почти три месяца как миссис рид не приглашала меня вниз моя жизнь протекала только в детской поэтому столовые залы гостиные сделались для меня недосягаемыми и я не решалась в них вступить и вот я очутилась одна в пустом холле я стояла перед дверью в гостиную дрожая робее Какую жалкую трусишку сделал из меня в те дни страх перед незаслуженным наказанием. Я и в детскую боялась вернуться, и в гостиную не решалась войти. Минут десять простояла я так, терзаясь сомнениями. Резкий звонок завтраку заставил меня решиться. «Кто это мог вызвать меня?» — недоумевала я, нажимая обеими руками на тугую ручку двери, не поддававшуюся моим усилиям. Кого сейчас увижу, кроме тети Рит? Мужчину или женщину? Ручка, наконец, повернулась, дверь открылась, я вошла, низко присела и, подняв глаза, увидела черный столб. По крайней мере, такое впечатление на меня произвела в первую минуту узкая, одетая в черное, прямая, как палка фигура, стоявшая на ковре перед камином. Угрюмое лицо напоминало высеченную из камня маску. Она венчала эту колонну, подобно Капители. Миссис Рид сидела на своем обычном месте у камина, она сделала мне знак. Я подошла, и она представила меня каменному незнакомцу, сказав, «Вот девочка, по поводу которой я обратилась к вам». Он, ибо это был мужчина, медленно повернул голову в мою сторону, его серые глаза, поблескивавшие из-под щетинистых бровей, вонзились меня и он строго сказал густым басом ростом она мала сколько же ей лет десять лет так много недоверчиво отозвался он и продолжал еще несколько мгновений рассматривать меня затем спросил как тебя зовут девочка дженнер сэр пробормотав эти слова Я посмотрел на незнакомца, он показался мне очень высоким, но ведь я сама была очень мала. Черты лица у него были крупные, и так же, как и весь его облик, суровые и резкие. — Ну, Джейн ты хорошая девочка? Невозможно было ответить на этот вопрос утвердительно. Все в маленьком мирке, в котором я жила, были обратного мнения. Я молчала. Миссис Рид ответила за меня выразительным покачиванием головы и добавил: Может быть, чем меньше об этом говорить, мистер Брокли Херст, тем лучше. Очень жаль. В таком случае нам с ней придется побеседовать. Фигура его сломилась под прямым углом, он сел в кресло против миссис Рид. Пойди сюда, сказал он. Я ступила на ковёр перед камином. Мистер Броклихерст поставил меня прямо перед собой. Что за лицо у него было? Теперь, когда оно находилось почти на одном уровне с моим, я хорошо видела его. Какой огромный нос! Какой рот! Какие длинные, торчащие вперед зубы! «Нет более прискорбного зрелища, чем непослушные дитя. Особенно непослушная девочка. А ты знаешь, куда пойдут грешники после смерти?» «Они пойдут в ад», — последовал мой быстрый, давно затверженный ответ. «А что такое ад? Ты можешь объяснить мне?» «Это яма, полная огня». А ты разве хотела бы упасть в эту яму и вечно гореть в ней? Нет, сэр. А что ты должна делать, чтобы избежать этого? Ответ последовал не сразу. Когда же он наконец прозвучал, против него можно было, конечно, возразить очень многое. Я лучше постараюсь быть здоровой и не умереть. А как можно стараться не умереть? Дети моложе тебя умирают ежедневно. — Всего два-три дня назад я похоронил девочку пяти лет, хорошую девочку. Ее душа теперь на небе. Боюсь, что этого нельзя будет сказать про тебя, если Господь тебя призовет. Не смею возражать ему, я уставилась на его огромные ноги, протянутые на ковре, и вздохнула. Мне хотелось бежать от него за три-девять земель. — Я надеюсь, это вздох из глубины сердца, и ты раскаиваешься что была источником стольких неприятностей для твоей дорогой благодетельницы. «Благодетельница, благодетельница», — повторяла я про себя. «Все называют миссис Рид моей благодетельницей. Если так, то благодетельница — это что-то очень нехорошее». «Ты молишься утром и вечером», — продолжал допрашивать меня мой мучитель. «Да, сэр». «Читаешь ты Библию?» «Иногда». С радостью. Ты любишь Библию? Я люблю Откровение книгу пророка Даниила, книгу Бытия и книгу пророка Самуила, и про Йова, и про Иону. А псалмы, я надеюсь, их ты любишь? Нет, сэр. Нет? О, какой ужас! У меня есть маленький мальчик, он моложе тебе но выучил наизусть шесть псалмов. И когда спросишь его, что он предпочитает, Скушать пряник или выучить стих из псалма, он отвечает. Ну, конечно, стих из псалма, ведь псалмы поют ангелы, а я хочу уже здесь на земле быть маленьким ангелом. Тогда он получает два пряника за свое благочестие. Псалмы не интересны заметила я. Это показывает, что у тебя злое сердце, и ты должна молить Бога, чтобы он изменил его. «Дал тебе новое, чистое сердце. Он возьмет у тебя сердце каменное и даст тебе человеческое». Я только что собралась спросить, каким образом может быть произведена эта операция, когда миссис Рид прервала меня, приказав сесть, и уже сама продолжала беседу. «Мне кажется, мистер Брокль херст в письме, которое я написала вам три недели назад, я подчеркнула, что эта девочка...» обладает не совсем теми чертами характера и наклонностями, которых я могла бы желать. И если вы примете ее в Ловодскую школу, я бы очень просила вас, пусть директрисы и наставницы как можно строже следят за ней и борются с ее главным грехом — наклонностью к притворству и лжи. Я нарочно говорю об этом при тебе, Джейн чтобы ты не вздумала вводить в заблуждение мистера Брокли Херста. Недаром я боялась, недаром ненавидела миссис Рид. В ней жила постоянная потребность задевать мою гордость как можно чувствительнее. Никогда я не была счастлива в ее присутствии. С какой бы точностью я не выполняла ее приказания, как бы ни стремилась угодить ей, она отвергала все мои усилия и отвечала на них заявлениями вроде только что ею сделанного. И сейчас это обвинение, брошенное мне в лицо перед посторонним, ранило меня до глубины души. Я смутно догадывалась, что она заранее хочет лишить меня и проблеска надежды, отравите ту новую жизнь, которую она мне готовила. Я ощущала, хотя, быть может, и не могла бы выразить это словами, что она сеет неприязнь и недоверие ко мне и на моей будущей жизненной тропе. Я видела, что мистер Броккельхерст уже считает меня лживым и упрямым ребенком. Но как я могла бороться против этой несправедливости? — Конечно, никак, — решила я, стараясь держать невольное рыдание и поспешно отирая несколько слезинок, говоривших о моем бессильном горе. «Притворство — поистине весьма прискорбная черта в ребенке», — заявил мистер Броклихерст. «Оно сродни лживости, а все лжецы будут вергнуты в озеро, горящее пламенем и серой. Во всяком случае, миссис Рид за ней установят надзор. Я поговорю с мисс Тэппель и с наставницами». «Я хотела бы, чтобы она была воспитана в соответствии со своим будущим положением», — продолжала моя благодетельница. «Пусть научится смиряться и быть полезной. Что касается каникул, то она, с вашего позволения, будет проводить их в ловуде». «Ваше решение, сударыня, в высшей степени разумны», — отозвался мистер Броклихерст. Смирение — это высшая христианская добродетель, она как нельзя лучше пристала воспитанницам ловуда. Поэтому я требую, чтобы ее развитию в детях уделялось особое внимание. Я специально изучал вопрос, как успешнее смирять в них суетное чувство гордости. И совсем на днях мне пришлось получить приятное подтверждение достигнутых мною успехов. Моя вторая дочь, Августа, посетила со своей мамой школу и, вернувшись домой, воскликнула. «Папочка, какие все девочки в ловоде простые и смирные! Волосы зачесаны за уши, фартуки длинные-предлинные, а эти холщовые сумки поверх платья совсем как дети бедняков! Они смотрели на нас с мамой во все глаза», — добавила моя дочка будто никогда не видели шелковых платьев. — Мне очень приятно это слышать, — отозвалась миссис Рид. — Обыщи я всю Англию, я едва ли нашла бы более подходящую систему воспитания для такой девочки, как Джейн Эйр. Строгость, мой дорогой мистер Брокли Херст, я стою за строгость решительно во всем. Непоколебимая строгость, сударыня. Первая обязанность христианина. Что касается ловода, этому принципу подчинено все. Неприхотливая пища, скромная одежда, строгий распорядок дня, закаляющий характер и приучающий к трудолюбию. Таков строй жизни этого дома и его обитателей. И это совершенно правильно, сэр. Значит, я могу быть спокойна, что девочку примут в ловод, и там воспитают в соответствии с ее положением и видами на будущее. — Конечно, сударыня, мы поместим ее в этот вертоград избранных душ. И я надеюсь, что она будет благодарна за столь высокую привилегию. Итак, я пришлю ее, возможно, скорее, мистер Брокли херст потому что, уверяю вас, я жажду освободиться от ответственности, которая стала для меня, в конце концов, слишком обременительной. — Конечно, конечно, сударыня. А теперь пожелаю вам доброго здоровья. Я возвращусь в Броклихерст в течение ближайших двух недель, а викарий, мой друг и благодетель, раньше ни за что не отпустит меня. Но я извещу мисс Темпль, чтобы она ожидала новую девочку. Таким образом, с приемом не будет никаких затруднений. До свидания. «До свидания, мистер Брокколи Херст. Передайте мой привет миссис Августе и Теодоре и мистеру брокли Херсту, Броутону Брокколи Херсту». «Не прими, ну, сударыня. Девочка, вот тебе книжка «Спутник ребёнка». Прочти её с молитвой, особенно описание ужасной внезапной смерти Марты Дж. «Дурной девочки» предавшийся пороку лжи и обмана. С этими словами мистер Броклихерст вручил мне тощую брошюрку, аккуратно вшитую в папку, и, позвонив, чтобы ему подали экипаж, уехал. Миссис Рид и я остались одни. Несколько минут прошли в молчании, она шила, а я наблюдала за ней. Ей могло быть тогда лет тридцать шесть-тридцать семь. Это была женщина крепкого сложения, с крутыми плечами и широкой костью, невысокая, полная, но не расплывшаяся. У нее было крупное лицо с тяжелой и сильно развитой нижней челюстью, лоб низкий, подбородок массивный, выступающий вперед, рот и нос довольно правильные Под светлыми бровями поблескивали глаза, в которых не отражалась сердечной доброты. Кожа у нее была смуглая и матовая. Волосы почти льняны сложение прочное и здоровье отличное. Она не ведала, что такое хворь. Миссис Рид была аккуратной и строгой хозяйкой. Она крепко забрала в руки хозяйство и арендаторов, и только ее дети иногда выходили из повиновения и смеялись над ней. Она одевалась со вкусом и умела носить красивые туалеты с достоинством. Сидя на низенькой скамеечке в нескольких шагах от ее кресла, я внимательно рассматривала ее фигуру и черты лица. В руке я держала трактат о внезапной смерти у Гуньи. Эта история особенно рекомендовалась моему вниманию как весьма уместное для меня предостережение. То, что здесь сейчас произошло, слова, сказанные миссис Рид, мистер Брокли Херсту, Весь тон этого разговора, грубого и оскорбительного для меня, еще болезненно отдавалась в моей душе. Я вспоминала каждое слово с той же болью, с какой я слушала их, и во мне пробуждалось горячее желание отомстить. Миссис Рид подняла голову, ее взгляд встретился с моим, пальцы перестали прилежно работать. — Выйди из комнаты, возвращайся в детскую последовал приказ. Вероятно, мой взгляд или что-нибудь во мне показалось ей вызывающим, так как в ее словах звучало крайне, хотя и затаенное раздражение. Я встала, сделала несколько шагов к двери, затем вернулась, прошла через всю комнату и приблизилась к ней вплотную. Я должна была говорить. Меня слишком безжалостно попирали. Я должна была возмутиться. Но как? Чем я могла отплатить моему врагу? Какими располагала средствами? Я собралась с духом и бросила ей в лицо. Я не лгунья. Будь я лгунья, я бы сказала, что люблю вас. Но я заявляю, что не люблю. Я ненавижу вас больше всех на свете. Даже больше, чем Джона Рида. А эту книгу, лгунья, можете отдать своей дочке Джорджиане. Это она лжет, а не я. Руки миссис Рид все еще праздно лежали на ее работе. Она остановила на мне свой ледяной взор, замораживая меня. — Надеюсь, ты кончил спросила она тоном, каким, говорят, со взрослым противником и каким не обращаются к ребенку. Эти глаза, этот голос растравили во мне всю ту неприязнь, которую я к ней питала. Дрожа с головы до ног, охваченные неудержимым волнением, я продолжал. «Я рада, что вы мне не родная тетя. Никогда больше во всю мою жизнь я не назову вас тетей. Я ни за что не приеду повидать вас, когда вырасту. И если кто-нибудь спросит меня, любила ли я вас и как вы обращались со мной, я скажу, что при одной мысли о вас все во мне переворачивается. И что вы обращались со мной жестоко». И несправедливо. Как ты смеешь это говорить, Джейн Эйр? Как я смею, миссис Рид? Как я смею? От того, что это правда. Вы думаете, у меня никаких чувств нет, и мне не нужна хоть капелька любви и ласки. Но вы ошибаетесь. Я не могу так жить. А вы не знаете, что такое жалость. Я никогда не забуду, как вы втолкнули меня, втолкнули грубо и жестоко,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 «У вас злое сердце! Это выл, гунья!» Я еще не кончила, как моей душой начала овладевать странные, никогда не испытанные мною чувства освобождения и торжества. Словно распались незримые оковы, и я, наконец, вырвалась на свободу. И это чувство появилось у меня не без оснований. Миссис Рид, видимо, испугалась, рукоделие соскользнуло с ее колен, Она воздела руки, заерзала на стуле, и даже лицо ее исказилось, словно она вот-вот расплачется. — Ты ошибаешься, Джейн. Что с тобой? чего ты так дрожишь? Хочешь выпить воды? — Нет, миссис Рид. — Может быть, ты еще чего-нибудь хочешь, Джейн? Уверяю тебя, я готова быть твоим другом. — Нет, неправда. Вы сказали мистеру Брокли Херсту, что у меня скверный характер и что я лгунья а я решительно всем в ловуде расскажу, какая вы и как вы со мной поступили. Джейн, ты не понимаешь, недостатки детей нужно искоренять. Я не угоня закричала я громко и иступленно. «Но ты не сдержана, Джейн, согласись. А теперь возвращайся-ка в детскую, будь моей хорошей девочкой, приляг, отдохни». «Я не ваша хорошая девочка! Я не хочу прилечь! Отправьте меня в школу как можно скорее, миссис Рид! Я здесь ни за что не останусь!» «Действительно, надо поскорее отослать ее в школу!» Пробормотала миссис Рид, и, собрав рукоделие, она поспешно вышла из комнаты. Я осталась одна на поле боя. Это была моя первая яростная битва и первая победа. Несколько мгновений я стояла неподвижно, наслаждаясь одиночеством победителя. Сначала я улыбалась, испытывая необычайный подъем, но эта жестокая радость угасла так же быстро, как и учащенное биение моего пульса. Ребенок не может вести борьбу со взрослыми, как вела я, не может дать волю своим безудержным порывам и не испытать после этого укора в совести или леденящего холода неизбежных сожалений. Степной курган, охваченный бушующим, всепожирающим пламенем, мог бы служить эмблемой моей души, когда я обвиняла миссис Рид и угрожала ей. Та же степь, но черная, испепеленная, вот образ моего душевного состояния, когда после получасового размышления в тишине Я поняла, насколько безрассудно было мое поведение и как тяжело быть ненавидимой и ненавидеть. Впервые я испытала сладость мести. Пряным вином показалась она мне, согревающим и сладким, пока его пьешь. Но оставшийся после него терпкий металлический привкус вызывал во мне ощущение отравы. С какой охотой! я бы попросила прощения у миссис рид но я знала отчасти по опыту отчасти инстинктивно что она оттолкнула бы меня с удвоенным презрением и вновь пробудила бы в моем сердце бурные порывы гнева не хотелось бы отдаться чему нибудь более благородному, чем яростное обличение пробудить в своей душе более мягкие чувства чем мрачное негодование я взяла книгу это были арабские сказки Уселась и сделала попытку углубиться в нее. Но я не понимала того, что читаю. Мои мысли уносились далеко-далеко, и страницы, которые обычно находила такими захватывающими, ничего не говорили моей душе. Тогда я открыла стеклянную дверь столовой, пусты стояли совершенно неподвижно, угрюмый мороз, без солнца, без ветра, сковал весь сад. Набросив на голову и плечи подол платья, я решила пройтись в уединенной части парка. Но меня не радовали ни тихие деревья, ни сосновые шишки, падавшие на дорогу, ни мертвые останки осени, бурые блеклые листья, которые ветром смело в куче исковало морозом. Я прислонилась к калитке и взглянула на пустую луговину, где уже не паслись овцы, и где невысокую траву побил мороз и выбелил иней. День был хмурый, тусклое серое небо нависло снеговыми тучами, падали редкие хлопья снега и ложились, не тая, на обледеневшую тропинку, на деревья и кусты. И вот я, несчастное дитя, глядела на все это и повторяла шепотом все вновь и вновь. «Что же мне делать? Что же мне делать?» И вдруг я услышала звонкий голос. «Мисс Джейн, где вы? Идите завтракать!» Я отлично знала, что это Бесси, но не тронулась с места. Ее легкие шаги послышались по дорожке. нехорошая девочка!» — сказала она. «Отчего вы не идете, когда вас зовут?» После тех мыслей, которым я предавалась, присутствие Бесси обрадовало меня хотя она, как обычно, была не в духе. Но после моего столкновения с миссис Рид и победы над ней, мимолетный гнев моей няне мало меня трогал, и мне захотелось погреться в лучах ее молодой жизнерадостности. Я обвела ее шею руками и сказала, «Не надо, Бесси, не броните меня. Никогда еще я не позволяла себе такого простого и естественного порыва». Бесси сразу же растрогалась. «Странная вы девочка, мисс Джейн», — сказала она, глядя на меня сверху вниз. «Какой-то странный и дикий ребёнок. Правда, что вас отдадут в школу?» Я кивнула. «И вам не жалко будет расстаться с бедной Бесси?» «А какое Бесси до меня дело? Она вечно бронит меня». «Потому что вы такая чудная, пугливая и застенчивая. «Надо быть смелее». «Зачем? Ведь тогда меня будут еще больше обижать». «Глупости! Хотя вам и достается это верно. Когда моя мать приходила на той неделе проведать меня, она сказала мне, вот уж не хотела бы, чтобы кто-нибудь из моих ребят очутился на месте этой девочки. А теперь идем-ка домой. У меня для вас приятная новость». «Уж будто, Бесси, дитя, что вы хотите сказать?» Как печально вы смотрите на меня. Так слушайте же, миссис, молодые барышни и молодой барень уезжают после обеда в гости. Так что вы будете пить чай со мной. Я скажу кухарке, чтобы она вам испекла сладкий пирожок. А потом вы поможете мне пересмотреть ваши вещи. Скоро ведь придется укладывать ваш чемодан. Миссис хочет отправить вас из Гейтсхеда через день-два. И вы можете отобрать себе какие угодно игрушки. Все, что вам понравится. Бесси, обещайте мне больше не бронить меня до моего отъезда. Да уж ладно. Но только будьте и вы славной девочкой. И больше не бойтесь меня. Не вздрагивайте, как только я что-нибудь порезче скажу. Это ужасно раздражает. Нет, я не буду бояться вас, Бесси. Я к вам привыкла. Скоро мне придется бояться совсем других людей. Если вы будете их бояться, они не станут любить вас. Как и вы, Бесси. Разве я не люблю вас, мисс? Мне кажется, я привязана к вам больше, чем к остальным детям. Что-то незаметно. Ведь вот вы какая хитрая. Вы совсем по-другому разговаривать стали. Откуда у вас взялась такая смелость и задор? Что ж, мне скоро придется уехать отсюда. И кроме того, я чуть было не рассказала ей, что произошло между мной и миссис Рид, но, поразмыслив, предпочла умолчать об этом. «Значит, вы рады уехать от меня?» «Ничуть, Бесси. Сейчас мне, пожалуй, даже грустно». «Сейчас? Да еще пожалуй!» «Как спокойно моя барышня это говорит!» «А если я попрошу, чтобы вы меня поцеловали?» «Вы не захотите?» «Вы скажете, пожалуй!» «Нет! Я охотно поцелую вас, Бесси! Наклоните голову!» Бесси наклонилась, мы обнялись, я с облегченным сердцем последовала за ней в дом. Конец этого дня прошел в мире и согласии, а вечером Бесси рассказывала мне свои самые чудесные сказки и пела самые красивые песни. Даже и мою жизнь озарял иногда луч солнца.